Битва и бегство Дария. Дарий снова написал послание к Александру еще на пыщене, но герой только тряхнул гривой и сказав, «Дарий подобен бубну, издали страшен, вблизи одна натянутая шкура». Перейдя через Киликийский тавр и дойдя до Тарса, враги встретились снова у реки. Из греческого лагеря была ясно видна высокая колесница персидского царя. Дарий поместил все лучшие силы на крыло, противопоставленное тому крылу, где предполагал находящимся Александра. Сражение длилось почти до вечера. Причем была такая теснота, что почти нельзя было в общей свалке отличить перс от грека, солдата от начальника. Лошади бились р а с п о р т н м и животами. Оглушающий рев, трупы и стук персидских повозок усиливали общее смущение н е у с т р о й с т в а Скоро вся земля была покрыта живыми и павшими людьми и животными, сломанными и мчавшими колесницами, лужами крови, и тучи, закрывавшие солнце, казались еще мрачнее от множества копий стрел, разносящих смерть во все концы поля. Король не сводил глаз колесницы Дария, пока она вдруг неуклюже не повернула, и сначала медленно, потом все быстрее и быстрее — не с т а л о направляться в сторону от поля сражения. Александр с несколькими друзьями бросился туда же, отражая обратившихся в бегство персов, п о в о з к а сильно накреняясь при поворотах, ехала быстро, скрипя колесами без прорезов. Дорога шла в горы, все круче и безлюднее, шум внизу затихал. Александр слышал уже фырканье д а р е в ы х коней, И, наконец, достиг, остановив лошадей, не спешиваясь, он взялся за ковровый п о л о г говоря «Царь, не бойся, ты в безопасности, я Александр». Толстая круглая голова высунулась из-за полога и снова спряталась. Король, подождав несколько времени, повторил свое уверение, которое оказалось снова напрасным. Наконец, зажигший факел, слуги широко откинули полы ковра. Закрывшие лица руками, на коленях сидели три женщины — Король сам открывал их лица. Первый оказался Евнух, ломаным греческим языком и жестами, объяснивший, что Дарий скрылся верхом, а что эти женщины — мать и дочь персидского царя. Вторую назвал Дарифартой. «Принцесса, надеюсь, вы доверяете моему благородству? Дома не встретил бы вас такой почет, какой вас ждет у меня», — сказал король, снимая шлем с рыжей гривы. Старая царица казалась оглохшей, — Но Дарифарта откинула белокурой в мелких косичках волосы, улыбнулась, взяла руку Александра, прижала ее к своему сердцу, потом указала на молодой двурогий месяц, пролепетав что-то нежным детским голосом. Глава ч е т в р т а л е к с а н д р на гробе Ахиллеса. Меж тем, как Дарий собирал второе войско, чтобы поразить Александра, король направился к морю посетить места, прославленные Гумером. Все внимательно осмотрев, и, надевившись славным развалинам, король на гробнице Ахиллеса сам принес жертву вместе с Гефестионом, своим другом. Затем, помолившись в храме Орфея, стал, в свою очередь, готовиться к новому бою. Верность Филиппа Однажды, выкупавшись в холодной воде кидноса, Александр простудился и слег. Когда позвали врача Филиппа, король полусидел в кровати, р а с к р а с н е в ш и й с я и читая какое-то письмо. Мельком взглянув пламенным оком на вошедшего, Александр продолжал читать, пока врач толуком мешал свои зелья. Наконец Филипп протянул чашу королю. Тот зорко на него, посмотрев, воскликнул «Какое доверие, Филипп!» и стал медленно пить не сводя глаз со спокойного лица лекаря. Затем, откинувшись на подушку, он дал Филиппу прочесть донос по Армении, будто королевский доктор подкуплен, чтобы отравить Александра. Выздоровев, король еще более приблизил к себе Филиппа, совершенно д а л и в п Армении. Приготовление к битве Пройдя м и д и ю и Армению безводными пустынями достигнул король Ефрата, источники которого скрыты в чудесном раю — Перегнав обоз и сам перейдя во главе войска, л е к с а н д р приказал разрушить мосты, о чем Дарию тотчас же было донесено. Царь Персидский разослал гонцов к своим воеводам и союзным владыкам, но только один индийский пор обещал свою помощь. Старая мать писала из плена, каким почетом и уважением она окружена, и молила не возмущать вселенную. Дарий заплакал, так как только что он отправил королю Александру послание... полное самого непередаваемого отчаяния, где отказывался от пленных родственниц, предоставляя самому королю и судьбу. Александр, рассмеявшись, ничего не ответил на это безумное послание и стал готовиться к битве. Александр в персидском лагере. Король тщетно искал кого-нибудь, кто бы вызвался пойти в ставку даря. Ночью он привязал на рога коз зажженные ветви и, подогнав их к павилонским стенам, воспользовался страхом стражи, чтобы осмотреть снаружи громаду города. Тройной ряд стен, медные высокие башни и ворота обезмолвствовали. Только слоны изнутри р е б е л и Назарева, да разбуженные голуби стаи взлетывали к черному небу. Задумчиво оглядел король д и к о в и н ы стены и, вернувшись, объявил, что к Дарию послом пойдет он сам. Напрасно советники старались отклонить короля от его решения, как от сумасбродной затеи. Александр, взяв ее в милые трех лошадей, сам одетый наподобие гермеса, направился к реке Странги, тогда покрытый льдом. Там он остановил Евмила с двумя конями, сам же на Букефале переправился на ту сторону, крикнув «Амон мне, помощник!». Персидская стража, окружив Александра, принимала его за божественное явление и провела во дворец, где Дарий в а в и л о н с к и х одеждах с л а ч е н о й обувью б а г р я н и ц а со скипетром и жезлом восседал на сияющем троне. Все удивлялись небольшому росту Александра. Дарий сказал несколько усталым от вина голосом «Кто ты, мальчик?». — Я посол Александра. — Что скажешь? Александр вется в бой и досадует на твою медлительность. Брови царя сдвинулись, но громко р а с с м е я л с я ч т он о сказал, пусть досадует, а мы пока попируем. Дать ему чашу. Александр, спрятав одну чашу в с л а д к а х ламиды, протянул руку за другой. Дарий сонно смеялся. — Ловко! А так где же первая? Король Александр всегда дарит чаши, когда п и р у ю т с друзьями. Художник Перс на ухо шептал царю Дарию, что это сам Александр, с которого он когда-то писал и з о б р а ж е н и е Царь кивал головою, соглашаясь и засыпая. По рядам гостей пронесся шепот. «Сам Александр!» Но король, подойдя к высокому окну, ответил. «Да, я схож видом с богоподобным героем, но вы ошибаетесь». Потом вдруг поднявшись на подножке статуи Ксеркса прокричал: "Царь Дарий, смотри хорошенько на меня, чтобы в битве не пропустить Александра!" И отпихнувшись от статуи, р у х н у ш и й на стол, разбивая обломками кубки и чаши, скрылся через высокое окно. Пьяный п е р с р у г а с е д л а л лошадей в темноте, но не догнав лёгкого грека, доносили сидящему на обломках о т ц о в с статуи д а р ю с а м ы е н е в е р о я т н ы е известие об исчезновении Александра. Глава п я т а Битва. Следующая битва произошла вскоре у реки Странга зимою. Оба вождя собрали как можно больше войск и говорили самые замечательные свои речи. Дарий был на удивительной колеснице с серпами около колес, которыми она жала всех приближавшихся. И таких сооружений был целый отряд, битва была кровавейшей, небо темнилось стрелами, камнями и дротиками. с е р п а н о с н ы е персидские колесницы, обратившись в бегство, резали своих же солдат, которые, ища последнего прибежища на льду реки, нашли там окончательную себе гибель. Так как, не вытерпев тяжести стольких людей и лошадей, лед проломился, и все покрылись вдруг открывшейся черной шумящей водой». Дарий на берегу разодрал свои одежды и спешно направился ко дворцу, где, запершись в далеком покое, бросился на пол, плача как дитя. «Дарий! Дарий! Нищий беглец! Недавно властитель мира!» Приближенный Дария Авист неудачно покушался на жизнь Александра, переодевшись македонянином, но был отпущен на свободу великодушным королем. Александр велел погребать тела павших греков и перцев. Собираясь перезимовать в Вавилоне славным немалыми диковинами. Смерть Дария Другие два приближенных Дария, желая сделать приятное Александру, как вероятному победителю в этой борьбе, решили убить царя. Однажды ночью, проникнув в царскую спальню, Они напали на Дарию, но он голыми руками так оборонялся против двоих, что, не осуществив своего позорного намерения, вельможи скрылись, оставив недодушенного царя стонать в тёмном покое. Едва а л е к с а н д р у з н а л о заговоре у б и й с т в е Дария, как тотчас льдом, перешедший реку, направился к его покою. Царь лежал на полу посреди комнаты, носивший все следы недавней упорной борьбы – Еле живой. Александр покрыл его своей хламидой и, сжимая к и с т е н е ю щ и е руки, шептал «Дарий, встань, живи! Царствуй в твоей стране!» Дарий, остановив на кроле о свой блуждающий взгляд, еле слышно пролепетал «Смотри, чем стал я!» «Тень, мелькнувшая на стене, вот слава! Помни, помни!» Александр, сокрыв лицо Дария плащом, поскакал обратно в Вавилонию, с м о т р е в все р е к о в и н ы погребя Дария, распяв на его гробе его убийц, Александр короновался и вскоре отпраздновал свадьбу с р а к с а н о ю достигнув, казалось, верха человеческого счастья. Конец второй книги. Книга третья. Глава первая. Прощание с р а к с а н о й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 Королева сидела у окна, ничего не делая, скучая холодностью Александра, ибо хотя и считалась она королевской супругой, но пребывала д е л о й к большой своей досаде. «Что вам, король, угодно?» — спросила она, не о б р а ч и в а я к супругу своего широкого, ярко нарумянного лица. «Меч мой и походный плащ ищу я, госпожа королева!» — отвечал Александр. «Разве вы собираетесь в новые походы?» — не отводя глаз от расписных стекол, продолжала Роксана. «Да, госпожа».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 Выши мне победную манчию, приноси жертвы богам, нам же оставь решать наши мужские дела. Король вышел быстрым шагом и с покоя в королеву, а та долго сидела в темноте, сжимая руками висок, поцелованный супругом, не слыша трупы, ржания коней, стука пик и глухих ударов в бубен. Пуста была темная площадь, когда р а к с а н а глянула в окно и, засветивши небольшую лампу, села за шитье, роняя злые, скупые слезы. странствование по пустыне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 И дальше шли, д е л я чудесам, грифонам, немым племенам, полусобакам, одноглазому тигру, живущим в огне саламандром, дереву к вечеру, испускающему благовонную слезу, шестиногим, д р а г л а з ы м пардусом, из теплого тумана н е ж н ы й но строгие голоса пели «Остановись, король, остановись!» Но Александр внятно в тишине произнес «Хочу видеть край земли!»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 и тронулся пенью густую, еле шипучую влагу. Слева виделся будто л и с и с т ы й высокий остров, откуда неслись греческие слова, но говоривших не было видно. А смельчаков, пустившихся в плавь, достигнут ь чудесного берега, невидимые руки вновь увлекали в пучину. Наконец туман так сгустился, что оказался порфируй стеною, и король принужден был вернуться к берегу. Долго стоял Александр у туманного моря, и потом, вздохнув, направился вглубь страны. Область мрака Вскоре достигли они темной страны без зари, солнца и месяца, где чаяли быть в стране б л а ж е н н ы м чтобы не потерять пути во мраке, разлучили ослицу с осленком, упустив первую вперед, второго держали перед войсками, чтобы вестись криками матери, но странный свет озарял подземную дорогу приглядевшимся путникам».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 Растрепав свои волосы, гонимые дико посмотрели на короля и, протянув руки вперед, разом разопили. «Знал ли, царь Александр, ты любовь?» Король перевел глаза свои ноги Фестиона и медленно повторил «Знал с ли я любовь?». Но серые люди, хриплая, л уже прошли, согвенные под ударами крапивных бичей, мимо. Спустившись с п л о с к о г о р ь я вступили, очевидно, на медную землю. Та гулкая эхо разносила стук копыт. Александр вздрогнул, вспомнив предсказание антифонта, что умереть ему придется на железной земле под костяным небом, но миновали эту дорогу, не внимая беспрерывным теперь голосам и стоном. Вдруг внезапно наступившая тишина поразила их слух. Справа в ы с и л с я густой лес за высокой оградой, ключ слабо серебрился, журча у самого входа, а небо сквозь пустые ветви казалось прозрачней, Слегка зеленее, ржание ослицы смолкло вдали. Король тихо подъехал к роще, сняв шлем и пытливо глядя на светлевшее небо. Вдруг ворота тихо отворились, и из густой чащи вышел ногой отрок с высоким копьем, на конце которого желтел чудесный топаз. Нежным голосом, как горлицу, он сказал, царь Александр, это обитель блаженных. Сюда никто не может вступить живым, ни даже ты».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 гефестионы ближайшие юноши бросились целовать короткую одежду короля в о с к л и ц а я умрем с тобою слава моя ваша слава ответил царь проходя в свою палатку к утру спокойные войска снова двинулись навстречу поровых полчищ битва спором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 и, раскалив их до красна, поставить впереди воинов, так что тигры, спущенные из золотых цепей, с воем отпрыгивали, катаясь по траве от боли, снова затем бросаясь на другие изображения или свизгом отказываясь повиноваться бичу надсмотрщиков. На ночь противники расходились, чтобы зарею снова начинать бой, так продолжалось дней восемь.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 На десятое утро перед всеми войсками царственные противники начали свой поединок. Пор был высок и гибок, с красным небольшим передником на всем смуглом теле. Голова, повязанная красным шелком, сияла рубином. Лицо его было правильное, юношески прекрасно, а взгляд огромных низкопосаженных глаз наводил суеверный трепет на р у б к и х людей».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 и н д и е лежал навзничь, спокойно раскинув руки, закрыв глаза, не дыша, с д а л ь н и й гор слетел ястреб, сел на лоб мертвому и, трижды клюнув в рдевший рубин, опять поднялся медленно в туманные горы. Глава т р е Брахманы. Мудрецы, прозываемые брахманами, послали Александру письмо — котором просили оставить их покойные и в молитве вести свои дни. Король полюбопытствовал сам их увидеть, хотя не только этот вполне законный интерес, казалось, руководил им в этом посещении.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 сами Вопрос. Имеете ли вы царство и город в нем? Ответ. Мир, наше царство и наш город, земля нас рождает, кормит и принимает наш прах. Вопрос. Каким законом водитесь вы? Ответ. Высший промысел блюдет нас и определяет наши поступки и мысли. Вопрос. Что есть царская власть? Ответ. Сила, дерзновение, бремя. Вопрос. Кто всех сильнее? Ответ. Мысль человеческая. Вопрос. Кто избежал смерти? Ответ. Дух живой. Вопрос. Ночь ли рождает день? День ли отец ночи? Ответ. Ночь наша праматерь. Растем во тьме, стремясь к беззакатному свету. Вопрос. Имеете ли вы игумена? Ответ. Старейшина наш Дандамий. Вопрос. Хотел бы его целовать?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 Возможешь ли взять с собой? Александр у горестно воскликнул. Зачем ветер вздымает море? Зачем ураган в з в и х а е т пески? Зачем тучи несутся и гнется лоза? Зачем рожден ты, Дандамии, моя Александром? Зачем? Ты же мудрый просичего. Хочешь, все тебе дам. Я владыка мира. Дандамии потянул его за руку и ласково пролепетал. Дай мне бессмертие. Александр, побледнев, вырвал руку из рук старика и, не оборачиваясь, быстро вышел из тенистой рощи к реке, где на молочной влаге к р а к а л и жирные лобастые утки, и мошки толклись хороводом. Глава ч е т в р т п р е д с к а з а н и е деревьев»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 Царь, не двигаясь, стоял будто окаменелый, пока быстрые сумерки не привели н о в ы й т у с к л ы й зари ночного светила, из листвы соседнего дерева раздался низкий женский голос. «Бедный царь Александр! Не в и д и т тебя больше матери своей Олимпиады! В Вавилоне погибнешь!» Смущенный король отошел к своей свите, ждавшей его за градой. На вопрос царя, можно ли возложить венцы на деревья, жрец ответил, это запрещено, но если хочешь, делай. Не для тебя, божественный царь, законы. Александр подчинился и удалился в новый дворец. Всю ночь пировал он с друзьями, вспоминая походы и опасности, но лишь только заселило легкое утро. Царь, сославшись на н е о т л о ж н о с д е л о Дим покинул зал и быстро направился снова к священной ограде. В м лении склонился король перед деревом, и когда солнце брызнуло первыми лучами по верхушкам, и злато-алые птички встрепенулись на гибких ветках, высокий детский голос, будто спускаясь из с а м б у к у п л ы ясной л а з у р и прозвенял. «Александр, Александр, умрешь в Вавилоне, не обняв р о д и в ш и й тебя, больше судьбы не пытая ответа не будет».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 Сам же взял два копья, длиною превосходящие при визе птиц, и, насадив на острея кровавые комки, поднял вверх обеими руками, орлы ринулись, не достигая за ними, и клетка с вошедшим туда королем колыхая стала п о д н и м а т ь с я в глазах изумленного народа. Все меньше и меньше делалась она, так что пролетавшие ласточки казались больше ее.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 В е н ь и ночь стремился царь в ы с ь мимо звезд и планет. Звезды были хрустальные, разноцветные сосуды на золотых цепочках, и в каждый ангел возжигал и тушил ночное пламя. Планеты же были прозрачные колеса, которые по желобам катили десятки ангелов. Голоса навстречу неслись с ветром. «Вернись! Вернись!» Наконец издали узрел Александр с о л н ц е Гиацинтовое колесо величиною трижды превосходящая площадь города Вавилона катились с трудом по золоченому н ж о л у б а ангелы с огненными лицами в красных плащах. Царь, закинув голову, кричал п л а м е н н ы е с и я н и я я Александр! Я Александр!» р Лыкли катались семью парами раскрытых р т о в Звук тысячи т р у п и тысячи громов прозвучал в ответ «На!» — Назад смертный безумец! Я бог твой! — Александр, лишившись чувства, опустил копья вниз, и орлы понесли его к земле быстрее безумной кометы. Когда народ, ожидавший царя, восклицал слова Александру, покорившему стихии, царь ничего не ответил, и бледный направился, сопровождаемый толпою, к берегу моря.